Солнце бросало последние лучи на зеркальную гладь озера, которую в этот теплый июньский вечер не тревожило ни одно дуновение ветерка, когда из культурно-развлекательного комплекса «Дремучий бор» вышел баюн и звонко шлепнул лапой по воде. — Эй, борода, вылазь, дело есть. — Чего шумишь? Высунул из воды голову Водяной. — Подданных мы их пугаешь. Зорька начинается, а рыбка кушать хочет, а ты ей аппетит портишь. По поводу рыбки я и пришел. В опалу попал. Засмеялся Водяной. и Ягуся корвить перестала. Шотки встанану. — Напустил на себя грозный вид Мурзик. — Дело государственной важности. Срочно требуется щука, та самая. — С ума сошел! Да с меня я ягуся шкуру сделет. — У тебя есть шкура. — Она найдет. Бабуся лично щуку сюда определила за заслуги особые, на пенсию персональную, и думать не смей. — Съем я ее, что ли? — возмутился Мурзик. — А разве нет? — из Извини, — фыркнул Баюн. — Но ты имеешь дело не с помойной кошкой, а с породистым котом благородных кровей. Мое меню — осетрина, мидии заморские, креветки там всякие, вискос... Мурзик запнулся, сообразив, что влёкся. Вискос он видел только по Кащееву подносу, жутко завидуя при этом рекламным кискам. — ты она тебе по делу нужна? — Ну? — Так так бы сразу и сказал. Только вряд ли ты её работать заставишь. Обленилась на халявных харчах. — Замани её вот в эту заводь. — К берегу поближе, а дальше мои проблемы. — Идет. Только без члена вредительства. Согласен? — Угу. Водяной скрылся под водой. — Готовы? — строго спросил Мурзик. — Так точно. Трава около заводи зашевелилась. Из нее высунулась мышиная мордочка, отдала лапкой честь и исчезла. Вода забурлила. Сквозь бульканье пузырей до кота донесся голос Водянова. — Вот так, правее чуть-чуть, там такой карасик жирненький тебя дожидается, а теперь прямо и до конца. Направив пенсионерку в нужное русло, Водяной резко вильнул в сторону и, отплыв на безопасное расстояние, высунул голову из воды радуясь бесплатному представлению. На поверхности заводи мелькнул замшелый щучий хвост. Пенсионерка подслеповато тыркалась мордой в берег в поисках обещанного ужина. — Огонь! — скомандовал Баюн. Острые мышиные зубки перегрызли веревки, в воздух взметнулись камни с привязанной к ним сетью. Миниатюрные катапульты сработали четко. — Цель накрыта, господин президент. — Отлично, полковник. примеруй ваш полк отдельной головкой сыра. Из травы раздался радостный писк. — Тяните. Сеть медленно поползла вверх. Внутри билась огромная двухметровая щука, отчаянно ругаясь и буквально... Кипят возмущения. Кто разрешил рыбный лов с сетями? Безобразие! Куда соловей смотрит милиция? Браконьеры жизни лишают. Ну, чего разоралась? Сердито шикнул на нее Мурзик. Тебя что, режут? А что, не будете? Поинтересовалась щука на полтона ниже. Очень ты нам нужна. От тебя тиной за версту несет. Ну, так чего пристали-то, а? Развязывай давай. Тихо. Начальство намяфкнул мя Мурзик. Попалась? Попалась. С тебя три желания. Ха! Нашел золотую рыбку. Да я... Если надо за бриллиантовую срабатыешь, присяг дебаты боюн. Ставлю первую боевую задачу в смысле желания. Ты должна долгожданный отпуск. Алешка Молотков собирался проводить не в Ялте, не в Майами и даже не на Гавайях. Лежать на пляже кверху брюхом, дудки лейтенант был сторонник активного отдыха рыбалка охота дым костра класс олешка вообще то лейтенанта звали олег александрович но у любого глядевшего на его зорную физиономию называть парня по имени отчеству просто язык не поворачивался а потому он для всех и всегда был просто олешка да Олежка преодолевал последний марш лестничной площадки родного дома, нагруженный всем необходимым для активного отдыха. Летенант спешил. До автобуса оставался всего лишь час. А ему еще Ваську покормить, записку матери оставить. Перекинув Авоськи в одну руку, лейтенант выдернул из кармашка кителя ключ и открыл дверь. Темнота в прихожей его не смутила. Электричество в доме отключали частенько. Смутила его веревочка, натянутая кем-то у порога. Лейтенант со всего размаху грохнулся на пол. и за войски покатились банки. Сзади захлопнулась дверь. Лейтенант даже голову не успел поднять, Как что-то острое ткнулось ему в шею Напротив яремной вены. Лежать, дергаться не советуем. Олежка замер. Вспыхнул свет. Молотков скосил глаза и тихо ахнул. Со всех сторон его окружала орда мышей. до да каких мышей? Все они стояли на задних лапах, держав в передних остро заточенные на манер мечей гвозди. И все эти гвозди были нацелены на него. Серые мохнатые тела нежданных гостей были упакованы в черные комбинезоны, из-под которых торчали длинные хвосты, которые они использовали как третью точку опоры. Габариты нежданных гостей тоже впечатляли. Они были чуть поменьше его, кота Васьки, и гораздо больше приличной крысы. Лейтенант присмотрелся к оккупантам повнимательней. На всех красовались беретки, украшенные изображениями летучих мышей. Судя по тому, как они распластали крылья над грешной землей, мышки были из ГРУ. Их эмблему не узнать было трудно однако надпись на комбинезонах обтягивающих машинные тела говорила в пользу совсем другой организации цру задумчиво прочитал олешка слева послышалась возня кто то фыркнул лейтенант скосил глаза в другую сторону его любимый кот васька тихо трясся от страха в дальнем углу коридора Повязанный по всем четырем лапам. В пасти пленника в виде кляпа торчал кусок копченой колбасы, которую он терпеть не мог. «Кажется, привет из девятого сообразил лейтенант. «В его родном мире говорящих мышей переростков не было. Это он знал точно». «Может, представитесь?» Вежливо поинтересовался Молотков. — У вас такая путаница в форме одежды, что я теряюсь. — Мы никогда ничего не путаем. Перед глазами лейтенанта появилась толстая, важная мышь, на которой красовался китель с огромным количеством звездочек на погонах. — Наша разведка — самая разведческая разведка в мире — «Молотков Олег Александрович!» «Ну?» — неопределенно хмыкнула решка «Вы получили уникальный шанс быть полезным самим...» Мышь многозначительно закатила глаза под потолок. «А что, американцев в клику святых причислили?» Радостно спросил Молотков. «Он уже сообразил, что отпуск перестает быть томным». «При здесь американцы?» — недовольно спросила мышь. «А у ЦРУ — Центральное разведывательное управление, чисто американская аббревиатура». «Чистейшей воды плагиат», — строго сказала мышь. «Им не дают покоя наши лавры. Честь имею представиться, полковник царского разведывательного управления Мышекрт-Второй». «Почему не первый?» — поинтересовался Олежка, подпирая рукой щеку. «Он по-прежнему не рисковал встать. Черт их знает! Что на уме у этих хвостатых?» «Первый у нас только один. Президент подпольного царства Мышляндии, генеральный секретарь партии Мурзилка. Его Величество Мурзик Первый». «Круто!» «А еще в вашей мышляндии партии есть?» «Нет. Мы строго придерживаемся однопартийной системы. Однако не будем отвлекаться. Вы готовы к сотрудничеству?» «А если я скажу нет?» — хмыкнул Молотков и тут же об этом пожалел. Что-то с размаху шарахнуло его по голове. «Ну, нет так нет». Услышал он вежливый голос мышек Рута второго, прежде чем отключиться. Свет в глазах лейтенанта померк.